Глава 31. Принцы. «Ты спас мне жизнь. Если бы не ты, тот паук меня бы укусил. И ты кинулся на барсов, когда увидел, что они дерутся возле меня. Я хочу сказать тебе за это спасибо. Я поцеловала блондина в гладкую, приятно пахнущую щёку. Тот на секунду прикрыл потемневшие глаза, но быстро снова включил робота. «Защита госпожи — моя прямая обязанность», — ровным голосом отозвался он. «А ещё я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты поклялся мне в вечной верности. Правда, я не совсем понимаю, почему ты это сделал. Зачем? Тебя же никто не заставлял?» — спросила я, снова опуская голову ему на плечо. Он задумался. «Я не ощущаю боли. Почти. Могу сломать себе руку и даже не заметить этого. Но стоило мне увидеть паука над вашей головой и подумать, что вы умрёте от его укуса. Как в груди, стало больно. Очень. Я никогда такого не испытывал. Так что для меня принести вам клятву верности было логичным решением. Разве есть на этой планете кто-то лучше вас? Внимательно посмотрел он на меня, его признание наполнило мою душу теплом и радостью. А откуда у тебя такие боевые навыки? Наверное, когда-то ты был телохранителем, ты очень метко прибил паука. Из всех рабов ты единственный, кто носит ножи за поясом. И когда ты бросился на барсов, я испугалась за этих хищников, а не за тебя. Думала, ты им хвосты оторвёшь. «Мне показалось, или по его губам скользнула едва заметная улыбка?» «Я не могу этого объяснить, просто рефлексы и всё», — ответил он. «А где ты родился? Где твои родители? Есть ли ещё какие-нибудь родственники?» — уточнила я. «Я не знаю, не помню ничего, кроме своего имени. Пять лет назад я очнулся в медицинской капсуле в центре перевоспитания. Сильно болела голова, словно в мозг вживили инородное тело. Но потом мне что-то вкололи, и боль прошла». Меня поставили в ряд среди похожих на меня мужчин. Все высокие, светловолосые, с развитой мускулатурой. Без одежды. 27 человек. Только у некоторых верхние кончики ушей были заострёнными, отметил Даниэль. «Эльфы!» — потрясённо охнула я. Так я и думала. А Дан, наверное, был полукровкой. Никогда не слышал такого слова. Врачи говорили, что мы элитная серия. Мимо нас медленно прошла госпожа Лиана Райзер. «Из всех она выбрала меня, привезла в своё поместье в статусе гаремника. Я был её игрушкой до сегодняшнего дня», — объяснил он. «Значит, ли она Райзер», — задумчиво пробормотала я. «Ещё одно имя в копилку моей будущей холодной мести. Элиза Дарнет и Лиана Райзер. Не знаю, как и когда, но они поплатятся за Энди и Дана. Меня называли правильным рабом, но всё это время я чувствовал, что со мной что-то не так. Был слишком заторможен, мозг был словно в тумане. «А когда вы сегодня отвели меня к Родни Стоуну, он отправил меня в капсулу регенерации. После неё зажили все раны, и в голове посветлело. Стало как-то легче». Он сказал мне странную фразу, что микрочип перегорел, и я постепенно, со временем, снова стану нормальным. Даниэль неожиданно накрыл мою руку, лежащую на его груди, своей. Я аж замерла, затаив дыхание. Но никаких дальнейших действий от него не последовало. Значит, всем правильным рабам они вживляют в мозг микрочипы. Нахмурилась я. Сволочи! Взорвать бы ракетой весь этот их центр перевоспитания вместе с врачами, только без рабов, конечно. Не знаю, что такое ракета, но эта идея мне почему-то нравится, одобрил Даниэль. Только таких центров по стране около сотни. Они есть во всех крупных городах. А откуда ты это знаешь? Поинтересовалась я. Видел, когда проезжали мимо. «Моя бывшая госпожа принадлежит к высшей аристократии, и я часто сопровождал её в поездках, к её подругам, на курорты или во дворец», — пояснил Дан. «Ты бывал во дворце, а видел императрицу и её сыновей?» — уточнила я. «Да», — лаконично ответил Дан на все три вопроса. «Что ты можешь сказать о принцах?» — напряжённо спросила я его. «Подонки!» — дал он характеристику одним словом. «Расскажи о них». Моё сердце испуганно трепыхнулось. Брови Даниэля едва заметно дёрнулись. Он явно удивился, что я интересуюсь именно этими типами. Мать — Августа Тимиранская. Отцы — разные. Старший принц — Эран Дюпри, сын телохранителя императрицы. 32 года. Короткие светлые волосы, голубые глаза, пристальный взгляд. Младший принц — Клэвис Дойк, сын главы судейской коллегии, 30 лет. Короткие чёрные волосы, серые глаза, небольшая щетина. Оба надменные, опасные. «Хищники», — уверенно заявил Даниэль. «Думаешь, они оборотни?» — сильно удивилась я. «Знаю, что это противоречит местным законам, но мне так кажется. Повадки, взгляд, скорость реакции, плавное движение, жестокость», — перечислил Дан. «А почему ты назвал их подонками?» — глухо спросила я. «Видел, как во время весеннего бала они, ради забавы, завели в тронный зал четырёх псов и натравили их на раба-официанта. У них такие развлечения». Презрительно скривился Даниэль. «А что, императрица, она им всё это позволяет?» Ужаснулась я. «Да», — снова коротко и ёмко ответил Даниэль. «Всё ясно», — потакает любимым сыночком. «Вляпалась же я...»